Толстой Насколько я успел заметить, у Чехова не было богов в литературном мире. Анализируя всякую человеческую личность, он всегда делал спокойный, замечательно правдивый вывод. Вот это, дескать, его хорошие черты, а вот это – дурные. Я уверен, что если бы, например, и Лев Николаевич Толстой сделал худой поступок, то Чехов бы сказал «да, это дурно». И если бы последний негодяй сделал хорошее, то Чехов сказал бы, да, он поступил хорошо. Лазаревский, А.П. Чехов Неужели вам не понравилась Крейцерова соната? Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная, тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется, у нас из за границей – Едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны. Спасибо повести заодно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть «это правда» или «это нелепо». Правда, у нее есть очень досадные недостатки. Кроме всего того, что вы перечислили, в ней есть еще одно, чего не хочется простить ее автору, а именно смелость, с какой Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет понять. Так, его суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и прочее не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжении своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами. Но все-таки эти недостатки разлетаются как перья от ветра. Ввиду достоинства повести их просто не замечаешь. А если заметишь, то только подосадуешь, что повесть не избегла участи всех человеческих дел, которые Все несовершенные и не свободны от пятен. Чехов, Прищееву, 15 февраля 1890 года, Москва. У меня в сарае холодно. Я бы хотел теперь ковров, камина, бронзы и ученых разговоров. Увы, никогда я не буду толстовцем. В женщинах я прежде всего люблю красоту, а в истории человечества культуру, выражающуюся в коврах, рессорных экипажах и остроте мысли. Ах, поскорее бы сделаться старичком и сидеть бы за большим столом. Чехов, Суворину, 30 августа 1891 года, Богимова. Для моей повести рекомендуемое вами название «Ложь» не годится. Оно уместно только там, где идет речь о сознательной лжи. Бессознательная ложь есть не ложь, а ошибка. То, что мы имеем деньги и едим мясо, Толстой называет ложью. Это слишком. Чехов, Суворину, 8 сентября 1891 года, Москва. Толстой-то, Толстой, это по нынешним временам не человек, а человечище. Юпитер, в сборник. Он дал статью насчет столовых, и вся эта статья состоит из советов и практических указаний, до такой степени дельных, простых, разумных, что, по выражению редактора «Русских ведомостей» Соболевского, статья эта должна быть напечатана не в сборнике, а в правительственном вестнике. Чехов, Суворину, 11 декабря 1891 года, Москва. Я хотел быть у Толстого, и меня ждали, но Сергиенко подстерегал меня, чтобы пойти вместе, а идти к Толстому под конвоем или с нянькой, слуга покорной. Семье Толстого Сергиенко говорил «Я приведу к вам Чехова», и его просили привести. А я не хочу быть обязанным Сергиенко своим знакомством с Толстым. Чехов, Суворину, 7 августа 1893 года, Мелехова двулично вольнодумствующий саша обращаюсь к тебе с предложением исполнить ниже следующую мою просьбу третьего дня утром когда я был в ясной поляне к леву толстому явился человек с котомкой за спиной он просил милостыни помутнение роговицы в обоих глазах видит очень плохо ходит ощупью не способен к труду лев толстой Попросил меня написать куда-нибудь, нельзя ли сего странника законопатить в какой-нибудь приют для слепых. Так как ты специалист по слепой части, то не откажи написать онному страннику, куда он должен обратиться с прошением и какого содержания должно быть последнее. Вот его статус. Отставной солдат Сергей Никифоров Киреев, 59 лет ослеп на оба глаза десять лет тому назад, живет в Кашире, в доме Киреева. Адресуйся в Каширу. Я говорил про тебя Толстому, и он остался очень недоволен и упрекал тебя за развратную жизнь. Хина родила сучку Селитру, больше нет никаких новостей. Чехов Александру Павловичу Чехову, 11 августа 1895 года, мелихова Дочери Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо если бы он был неискренен и не безупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери — те же воробьи, их на микине не проведешь. Невесту и любовницу можно надуть как угодно. И в глазах любимой женщины даже осел представляется философом. Но дочери — другое дело. Чехов, Суворину, 26 октября 1895 года, Москва. «Завидую вам, что вы едете в Ясную Поляну. Я стремлюсь туда всем существом своим, и, должно быть, в сентябре мне удастся побывать там. Я собирался в июне, в июле» но не было уверенности, что я не стесню. Судя по газетным известиям, Ясная Поляна запружена гостями, французами и американцами. Не так давно я встретил на железной дороге доктора, который хвалился мне, что он гостил у Льва Николаевича вместе со своими малолетними детьми и что одновременно с ним гостил там и Тищенко, нудный хохол, читавший вслух свою повесть. Вот приехать, когда там этакая компания, было бы не совсем кстати. Чехов, Меньшикову, 11 августа 1896 года, мелихова О чайке Чехова Лев Николаевич Толстой сказал, что это вздор, ничего не стоящий, что она написана, как Ипсон пишет. нагорожена чего чего-то, а для чего неизвестно». А Европа кричит превосходно. Чехов самый талантливый из всех, но чайка очень плоха. Чехов умер бы, если бы ему сказать, что вы так думаете, сказала Анна Ивановна Суворина. Вы не говорите ему этого. Я ему скажу, но мягко, и удивляюсь, что он так огорчится. У всякого есть слабые вещи. Суворин, дневник, 11 февраля, 1897 года, Петербург. 28 августа я не буду у Толстого. Во-первых, от того, что холодно и сыро ехать к нему, а во-вторых, зачем ехать? Жизнь Толстого есть сплошной юбилей, и нет резона выделять какой-нибудь один день. В-третьих, был у меня меньшиков приехавший прямо из Ясной Поляны и говорил, что Лев Николаевич морщится и крякает при одной мысли, что к нему могут приехать 28 августа поздравители. И в-четвертых, я не поеду в Ясную Поляну, потому что там будет Сергиенко. С Сергиенко я учился вместе в гимназии. Это был комик, весельчак, остряк. Но как только он вообразил себя великим писателем и другом Толстого, которого, кстати сказать, он страшно утомляет, то стал нуднейшим в мире человеком. Я боюсь его. Это погребальные дроги, поставленные вертикально. Меньшиков говорил, что Толстой и его семья очень приглашали меня в Ясную Поляну и что они обидятся, если я не поеду. «Только, пожалуйста, не двадцать восьмого», — добавлял Меньшиков. Но, повторяю, стало сиро и очень холодно, и опять стал кашлять. Говорят, что я очень поправился, и в то же время опять гонят меня из дому. Придется уехать на юг, я тороплюсь, кое-что делаю, хочу кое-что успеть до отъезда, и подумать тут некогда об ясной поляне, хотя и следовало бы поехать туда дня на два, и хочется поехать. Чехов, Суворину... 24 августа 1898 года Мелихова. Я Толстого знаю, кажется хорошо знаю, и понимаю каждое движение его бровей, но все же я люблю его. Чехов Авиловой, 23 марта 1899 года Ялта. Ваша душечка прелесть. Отец ее читал четыре вечера подряд вслух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 Чехов. Пришел Лев Николаевич на дядю Ваню. 24 января 1900 Чехова как драматурга он упорно не хотел признавать. И по его биографии, и по дневникам его рассыпаны разные отрицательные отзывы, где он говорил «ничего нельзя понять», где назвал пьесу просто вздором, где «чайка» упрекал в ненужной автобиографичности.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 «Но зачем вы пристаете к чужой жене? Завели бы свою скотницу!» Вишневский. Клочки воспоминаний. «Толстому не понравился мой любимейший дядя Ваня, хотя он очень чтит и ценит вас как писателя. «Где драма?» — вопил гениальный писатель. «В чем она? Пьеса топчется на одном месте!» Затем Толстой заявил, что Астроф и дядя Ваня — дрянь-люди бездельники, бегущие от дела и деревни, как место спасения. На эту тему он говорил много. Говорил еще о том, что «астрову нужно взять Алену, а дяде Ване — Матрену, и что приставать к Серебряковой нехорошо и безнравственно». И знаете, что я вам скажу? Я ждал приезда Толстого к нам в театр как какого-то откровения. И, боже мой, как я разочаровался! Толстой, тот прежний, вдруг показался мне постаревшим, отставшим от жизни людей молодости. Санин Чехову. 12 марта 1900 года. Москва. И, помолчав, Чехов вдруг заливался радостным смехом. Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем и обо мне, между прочим. «Наконец я встаю, прощаюсь». Он задерживает мою руку, говорит «Поцелуйте меня». И, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху этакой энергичной старческой скороговоркой «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу». Шекспир скверно писал «А вы еще хуже». Иван Алексеевич Бунин. Чехов.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 Эти неприлично узкие, — подумает щелкопер. И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь. А эти шириной с Черное море, — подумает нахал. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. Дача Паниной похожа на средневековый замок. Внутри все грандиозно и великолепно. Огромные террасы, на которых могли бы помещаться роты. Но наверх идет витая лестница, куда и вносят Льва Николаевича по слабости. На вид он очень ослабел и смотрит стариком. Софья Андреевна объявила, что ждут Чехова таким тоном, как события. Очевидно, у них мало бывает. У Льва Николаевича лицо усталое. Приехал Чехов. Произошло оживление. При встрече Лев Николаевич и Софья Андреевна похвалили жену Чехова. К удивлению моему, Чехов вошел в некотором роде фертом, в модных узких штанах и с развязностью почти военного человека. Но Лев Николаевич был опьянен Чеховым и все находил в нем превосходным, охотно соглашаясь с ним и уже авансом улыбаясь, когда Чехов собирался острить. Только раз он как бы скиксовал в своем любовно-ухаживательном тоне, когда я заикнулся о пьесе. Лев Николаевич сказал серьезно, что ждет от него не пьес, а того, в чем он силен, и, похвалив во враги, процитировал что-то из Чехова. Вообще много раз подходил к нему и относился к нему с особенной благожелательностью и даже с пристрастием. Сергиенко. Записи. 11 сентября 1901 года. Гаспро. Крым. Вернувшись, он. Чехов сказал, «Знаете, это какое-то чудо, нечто невероятное. Лежит в постели старик, телесно вполне едва живой, кроше в гроб кладут, а умственно не только гениальный, сверхгениальный». Иван Алексеевич Бунин, Чехов. Чехов довольно часто приезжал из Ялты. Помню его внимательное, умное, неулыбающееся лицо. Его учтивое, благожелательное отношение к людям — его узкую фигуру. Уже тогда у него был вид нездорового человека. Он был очень худ, цвет лица его был матово-бледен. А когда он клал ногу на ногу, он легко сплетал свои мягкие ноги, и мне казалось, что их мускулатура была слаба. Отец с ним разговаривал о литературе, о земельном вопросе, о современном положении России. Он высоко ценил некоторые рассказы Чехова, но его драматические произведения не одобрял и говорил «Ваши пьесы, Антон Павлович, слабее даже шекспировских». Как известно, отец не любил Шекспира и критически относился к нему. Антон Павлович кротко его выслушивал и выказывал к его речам почтительный, но скептический интерес. Сам он говорил мало и не спорил. Отец чувствовал, что Антон Павлович, хотя относится к нему с большой симпатией, не разделяет его взглядов. Он вызывал его на спор, но это не удавалось. Антон Павлович не шел на вызов. «Мне кажется, что моему отцу хотелось ближе сойти с ним и подчинить его своему влиянию, но он чувствовал в нем молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их дальнейшему сближению». Чехов... «Нерелигиозный человек», — говорил отец. Сергей Львович Толстой. Очерки Былова. «Видаю здесь Чехова, совершенно безбожника, но доброго, и горького, в котором гораздо больше глубины». Толстой, Черткову. 30 ноября 1901 года. Гаспра. «Я боюсь смерти Толстого». Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его. Я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором. Даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое — Всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться. Чтобы кончить о Толстом, скажу еще о Воскресении, который я читал не урывками, не по частям, а прочел все сразу, залпом. Это замечательное художественное произведение. Самое неинтересное — это все, что говорится об отношениях Нехлюдова к Катюше. И самое интересное — князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители. Сцену у генерала, коменданта Петропавловской крепости, Спирита, я читал с замиранием духа.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 Это так же произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала заставить уверовать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать все текстами. Чехов, Меншикову, 28 января 1900 года, Ялта. Надо бы прочесть все сразу в один присест, как я недавно прочел «Воскресенье». Все, кроме отношений Нихлюдова к Катюше, довольно неясных и сочиненных, все поразило меня в этом романе силой и богатством, и широтой, и неискренностью человека, который боится смерти, не хочет сознаться в этом и цепляется за тексты из Священного Писания. Чехов, Горькому, 15 февраля, 1900 года, Ялта. «Вот умрет Толстой, все к черту пойдет», — говорил он, Чехов, не раз. Литература и литература. Иван Алексеевич Бунин, Чехов. Толстой Чехова любит отечески. В этой любви чувствуется гордость Создателя. Горький, Лев Толстой. Толстой Чехову по телефону. Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтобы вам было радостно, особенно вам. Вы очень хороший, очень. Горький. Лев Толстой. Вот вы. Он Толстой обратился к Чехову. Вы русский? Да, очень-очень русский. И ласково улыбаясь, Обнял А.П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах. Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А.П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А.П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря в полголоса, Ах какой милый прекрасный человек скромный тихий, точно барышня и ходит как барышня, просто чудесный Горький лев толстой О брехне горького на толстого будто толстой сказал про чехова, что он чехов скромный тихий точно барышня и ходит как барышня я уже писал вам. почему это брехня? потому что во-первых Горький всегда вкладывал в уста толстого, совершенно несвойственный толстому язык, вложил и тут, а во-вторых, потому что такой проницательный человек, как Толстой, не мог не видеть, что Чехов, ходивший именно как сын своего сурового отца лавочника, высокие широкоплечий и на людях, всегда бывавший несколько суровым, сугубо сдержанным, ничуть не был похож на барышню. Это я вам писал. Теперь прибавляю, почему именно нужна была Горькому Это брехня, как и многие, многие брехни его, потому что он всегда действовал в этих случаях очень расчетливо. Много раз противопоставлял свою силу, свой нахрап, свой челкашизм, выдуманным им у Чехова тихости, бессильной грусти. Иван Алексеевич Бунин, о Чехове и с писем Адамовичу. Борьбу за своего Чехова вели не только родственники, но и литературные наследники. Двух главных после революции разделила непреодолимая идеологическая граница, хотя оба долго жили в одном европейском хронотопе. В этом столкновении Горький выглядит более великодушным, может быть потому, что кажется современником несомненным победителем, даже несмотря на бунинскую Нобелевскую премию. В ответ на многочисленные резкие нападки Бунина Горький то приведет в письме своему биографу длинный список кое-каких неточностей в очередном бунинском мемуаре, то представит для публикации около полусотни дружеских бунинских писем к нему, то, понимающий снисходительно, вздохнет в письме третьему Толстому «Жутко и нелепо настроен Иван Алексеев, злопыхательство его все возрастает». И странное дело, мне кажется, что его мания величия – болезнь искусственная, самовнушенная, выдуманная им для сохранения. Алексею Николаевичу Толстому. Февраль 1932 года. В рамках литературной учебы Горький не раз предъявлял молодым литераторам список классиков, у которых надо учиться языку. Бунину там всегда отводилось место рядом с Чеховым. «Читайте таких мастеров словесного искусства, каковы Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Бунин. Читайте, старайтесь уловить, чем отличается Лесков от Гоголя и Толстого, Чехов от Бунина». Перегудову, 4 октября 1927 года. Что же касается конкретной толстовской реплики, Горький мог возразить. «При тебе, Иван, не говорил, а при мне говорил». Слова могли быть несколько иными, но любовно-отеческое отношение Толстого к Чехову, пока речь не заходила о драматургии или религии, факт, подтвержденный многими мемуаристами. О Чехове, которого ласково и нежно любил. Ему мешает медицина, не будь он врачом, писал бы еще лучше. Горький. Лев Толстой. Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется, душенькой, душечкой. Он говорил, «Это как бы кружево, сплетенная целомудренной девушкой. Были в старину такие девушки-кружевницы, вековуши. Они всю жизнь свою все мечты о счастье влагали в узор, мечтали узорами о самом милом» всю неясную чистую любовь свою вплетали в кружево толстой говорил очень волнуясь со слезами на глазах а у чехова в этот день была повышенная температура он сидел с красными пятнами на щеках и наклоня голову тщательно протирал пенсне долго молчал наконец вздохнув сказал тихо и смущенно там опечатки горький а П. Чехов. Так скончался Антон Павлович. Хорошие похороны, говорите, были. Ну отлично. Речей не было. По его желанию. Прекрасно. Это прекрасно. Не надо речей. Я именно поэтому и не принимал никакого участия в его похоронах. Я противник всяких демонстраций. Но вот, раз вы заехали, я могу вам высказать то, что думаю о Чехове. Взглядываю на него. Идет так же бодро и скоро, смотрит в землю и руки заложил за спину. Чехов. Чехов, видите ли, это был несравненный художник. Да-да, именно несравненный. Художник жизни. И достоинство его творчества то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще, а это главное. Я как-то читал книгу одного немца, и там вот молодой человек, желая сделать своей невесте хороший подарок, дарит ей книги. И чьи? Чехова, считая его выше всех известных писателей. «Это очень верно. Я был поражен тогда. Он брал из жизни то, что видел, независимо от содержания того, что видел. Зато если уж он брал что-нибудь, то передавал удивительно образно и понятно, до мелочей ясно. То, что занимало его в момент творчества, то он воссоздавал до последних черточек. Он был искренним, а это великое достоинство». Он писал о том, что видел и как видел, и благодаря искренности его он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде. Я повторяю, что новые формы создал Чехов и, отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня». Это единственный в своем роде писатель. Одно могу сказать вам. Смерть Чехова — это большая потеря для нас. Тем более, что кроме несравненного художника, мы лишились в нем прелестного, искреннего и честного человека. Это был обаятельный человек, скромный, милый. Последние слова Толстой произносит сердечно и задумчиво. «Мы идем по узенькой аллейке, поросшей травою. То остановимся, и он, глядя прямо мне в глаза, высказывает свои мысли, то опять пойдем, и он говорит, смотря в землю». Зенгер. У Толстого. Толстой. И теперь уже получил два письма от революционеров. Один цитирует Чехова «Надо учиться, учиться науке спасения». Искусственная, на силу придуманная фраза, которой Чехов закончил какой-то рассказ. Они видят в Чехове таинственные пророчества. «Я в Чехове вижу художника. Они, молодежь, учителя, пророка». А Чехов учит, как соблазнять женщин. Маковицкий, дневник, 17 августа, 1905 года «Ясная поляна», цитируемой революционером фразы в сочинениях Чехова «Нет». Ближе всего к ней по смыслу финал рассказа «Убийство», где сказано «Хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от погибели хотя бы одного человека и прожить без страха хотя бы один день». Раздражение Толстого понятно. Отводя Чехову роль художника жизни, он с удивлением замечал, что современники, особенно люди чеховского поколения, видят в нем и учителя жизни, а эту роль он уступать не хотел. Сергей Львович, Читал ты папа Фельетони Меньшикова, письмо Чехова к нему о тебе? Лев Николаевич кивнул головой и сказал: Я не знал, что он меня так любил. Маковицкий Дневник. 25 марта 1908 года. Ясная поляна. Разговор зашел о Чехове. Я привез корректуру моей статьи и просил просмотреть. Он указал на одну неточность. Он еще мягче сделался, заговорив о Чехове. Одно сокрушало Льва Николаевича в Чехове — его неверие, а главное — его слепое рабство перед наукой. Янко. Записи. 2 сентября 1904 года. Ясная поляна. Кто-то вспомнил, будто бы монашки в Новодевичьем монастыре недовольны тем, что у них похоронен Чехов, и будто бы говорят, что совратил его Толстой. Гадали, почему недовольны? Потому что Чехов был атеист. Маковицкий. Дневник. 24 марта. 1909 года «Ясная поляна». Долгоруков о 50-летии со дня рождения Чехова. О Чехове. Лев Николаевич. Самый пустяшный писатель. Кто-то. Но его вещи художественные. Лев Николаевич. Очень художественные. Но содержания нет никакого. Нет разумного основания. И даже какая-то неясность, нытье постоянное, даже то, что мне нравится, душечка, он хотел посмеяться, а вышла Маковицкий, дневник, 31 января 1910 года «Ясная поляна». Вечером в школе деревенские мальчики под руководством Диамидова играли злоумышленника Чехова. Лев Николаевич сердечно, громко смеялся, особенно с самого начала на «чаво» и другое. Маковицкий дневник, 18 августа 1910 года, «Кочеты».